«Как сон!» «Думал ли ты уже об окончании?» «Да, в нескольких вариантах, и все они печальные и мрачные. О, нет, так не годится, книга должна заканчиваться хорошо. Как было бы, например, они успокоились и жили все вместе, счастливые и довольные, до своей кончины?» Джон Рональд Руэл Толкин «Властелин колец» «Спутники». Сожрук проснулся от того, что увидел во сне раксану Она стояла во дворе под смоковницей и выбирала паутину из своих волос, серых как пыль. Потом погрузила ладони в чашу с чистой водой. Вода окрасилась серым. раксана взяла чашу, выплеснула воду и улыбнулась ему. Сердце Сожрука забилось так сильно, что он проснулся, огляделся вокруг и подумал, что все еще спит. Они все были здесь. Уже не картинками в книжке, а живьем, из плоти и крови, с теплыми руками, с миром и покоем на лицах и таким ровным дыханием, какой бывает лишь во сне. Баптиста лежал рядом с Мортимером, Резой и Данте. Ехан между Эленор, Фенолио и Дариусом. Хивен рядом с Мэгги и Дорио. Как будто это была уже не первая ночь, которую они проводили сообща в доме, охраняемом удодом, ящеркой и мышкой. Тут же спали рядом раксана и бриана с Фаридом по левую руку. Тот, как всегда, свернулся во сне калачиком, как котенок. Он лежал рядом с Аешей, у которой на губах играла улыбка, а пальцы были перепачканы в саже. «Ложись-ка снова, сожи сказал он себе. «Смотри дальше свои сны и не просыпайся». Но тут он наткнулся на взгляд Ниема и увидел в его глазах ту же боязнь поверить в увиденное — «Не надо их будить», — Лилия присела на корточки рядом с Роксаной и Брианой. «Им нужно время», — прошептала она. «Сон и грезы помогут им вернуться, но это будет не быстро», — она улыбнулась. «Это же хорошо, вы так не думаете? Что может быть лучше, чем вернуться на зов песни, когда ты заблудился и потерялся?» Сыжрук смотрел, как мортимер во сне ищет руку резы, Данте лежал между ними, как птенец в надежном гнезде, а Мэгги спала в объятиях Дориа. Элинор тихо смеялась чему-то забавному во сне. Фенолио морщил лоб, а Дариус нашептывал кому-то нежные слова. «Не надо их будить. Нет, точно не надо». Сожрук посмотрел на спящее лицо раксаны на лица Брианы и Фарида, а потом на книжку, которая все еще лежала раскрытая под линьема. Эта книжка когда-то похитила их, но она же их изберегла, чтобы голос Аеши смог найти пропавших целыми и невредимыми. Как и другие книги, это сохранило для него свой мир, вместе со всем, что он в нем любил, а потом вернуло назад. Может быть, книги в конечном итоге не так уж и плохи? Сожрук тихонько поднялся. Он перешагнул через спящих и сел рядом с неемом Снаружи уже забрежжил рассвет. Лилия вышла во двор, чтобы встретить первые лучи солнца. «Теперь начинается новая история», — шепнул Нием. «После того, как это, я надеюсь, было рассказано до конца». «Я думаю, эта история продолжится», — шепотом ответил Сожрук. «По моему опыту они никогда не кончаются. Только герои меняются». Но свою роль я с удовольствием передам кому-нибудь другому. Может, и тебе так попробовать. Нем лишь улыбнулся ему в ответ».